На кладбище плотник, которому фрау Брандт уже год была должна 50 зильбергрошей, отобрал у нее гроб с мертвой дочерью вместо залога. Фрау Брандт не платила долго потому, что ей нечем было платить, и сейчас у нее тоже не было денег. Плотник унес гроб домой и четверо суток держал у себя в погребе. Мать сидела все это время у порога его дома и просила пожалеть ее, Наконец он зарыл гроб без церковных обрядов на скотном дворе у своего брата. Лизина мать почти помешалась от стыда и от горя. Она забросила дом и хозяйство и бродила по городу, проклиная плотника и кощунственно понося законы империи и святой церкви. На нее было жалко смотреть. Сеппи просил сатану, чтобы он вмешался. Но сатана возразил, что плотник и все прочие – люди, и поступают в точности так, как подобает этому классу животных. Если бы так поступала лошадь, он непременно вмешался бы. В случае, если какая-нибудь лошадь позволит себе подобный людской поступок, он просит тотчас сообщить ему, чтобы он мог вмешаться. Это, конечно, было насмешкой с его стороны. Где же отыщешь такую лошадь? Через несколько дней мы почувствовали, что не можем больше терпеть отчаяния фрау Брандт и решили просить сатану, чтобы он рассмотрел другие линии ее жизни и выбрал какую-нибудь менее жестокую. Он сказал, что самая продолжительная линия ее жизни тянется еще 42 года, а самая короткая – около 30 лет, но что обе они полны горя, страданий, болезней и нищеты. Единственное, что он еще может сделать, это задержать ход ее жизни на три минуты и переменить тем ее направление. Если мы согласимся, то он готов, решать надо немедленно. Нас в сейпе раздирали сомнение и нерешительность. Мы не успели еще раз спросить Сатану о подробностях, как он сказал, что больше нельзя ждать, да или нет. И мы крикнули «Да!» «Все», — сказал он, — она должна была сейчас повернуть за угол. Я задержал ее. Это переменит ее жизненный путь. Что же теперь с ней станется? То, что должно с ней статься, уже происходит. Вот она встретила ткача Фишера и повздорила с ним. Теперь тот обозлился и задумал ей отомстить. Он не решился бы, если бы не эта последняя ссора. Фишер ведь был при том, когда фрау бранд произнесла свои кощунственные слова над телом умершей дочери. «Что же теперь он сделает?» «Он уже сделал. Донес на нее. Через три дня ее сожгут на костре». Мы оледенели от ужаса. Язык не повиновался нам. Мы навлекли на фрау Брандт эту страшную кару, вмешавшись в ее жизнь. Сатана прочел наши мысли и сказал. «Вы рассуждаете, как свойственно людям. Иными словами, бессмысленно. Я осчастливил эту бедную женщину». Ей все равно суждено было быть в раю. Теперь срок ее блаженства в раю увеличится, и настолько столько же лет сократятся ее страдания в этой земной жизни. Недавно мы с Сепи решили никогда не просить Сатану помогать нашим друзьям, ведь он полагает, что оказывает человеку услугу, убивая его. Но сейчас, прослушав его разъяснения, мы стали думать иначе, и даже были довольны своим поступком, гордились им. Немного погодя я вспомнил о Фишере и робко спросил Сатану. «А как будет с Фишером? То, что он сделал, тоже изменит линию его жизни?» «Конечно, коренным образом. Если бы он не встретился с фрау Брандт, то умер бы очень скоро, 34 лет от роду, а теперь проживет 90 лет, будет богат и вообще по вашим понятиям счастлив». Мы снова обрадовались, мы возгордились, что осчастливили Фишера и ожидали, что Сатана тоже будет доволен. Однако он оставался холоден. Мы с беспокойством ждали, что он нам скажет, но он молчал. Тогда с недаемой тревогой мы спросили его, нет ли какой-нибудь тени в счастливой судьбе Фишера. Сатана задумался, потом ответил. «Видите ли, это сложный вопрос. Если бы все осталось по-старому, Фишер попал бы в рай». Мы сепи остолбенели. «А сейчас?» «Не будьте в таком отчаянии, ведь вы не хотели ему зла. Пусть это утешит вас». «Боже мой, как это может утешить нас? Ты должен был предупредить нас заранее». Наши слова не оказали на сатану ни малейшего действия. Он не способен был почувствовать боль или страдания, не мог даже толком понять, что это такое. Он рисовал их себе отвлеченно, рассудком, а так не годится. Пока не хлебнешь горе сам, ты будешь всегда судить о чужом горе приблизительно и неверно. Напрасно мы старались ему разъяснить, как ужасно то, что случилось, и как дурно мы поступили, причинив Фишеру это зло. Он отвечал, что не видит особенной разницы, попадет Фишер в рай или в ад, что в раю по нем плакать не будут, там таких Фишеров сколько угодно». Мы старались втолковать сатане, что он не должен брать на себя решение подобных вопросов, что Фишер сам вправе судить, что для него лучше и что хуже. Но наши уговоры пропали впустую. Сатана отвечал, что не станет заботиться о всех Фишерах в мире. В эту минуту на другом конце улицы показался Фишер. Я едва устоял на ногах, только представив, какая его ждет судьба по нашей вине. А Фишер и думать не думал, что с ним приключилось худое. Он шагал энергичным упругим шагом, как видно очень довольный, что ему удалось погубить фрау Брандт, и с нетерпением поглядывая через плечо. Наконец он увидел то, чего ждал. Стражники вели фрау Брандт, закованную в кандалы. За ней бежала толпа зевак, которые оскорбляли ее и кричали «Богохульница! Еретичка!» Некоторые подбегали поближе, чтобы ударить ее, и стража, которая должна была охранять заключенную, делала вид, будто не замечает. «Прогони их! Скорей прогони!» — закричали мы сатане, позабыв в эту минуту, что любое его вмешательство меняет судьбу людей. Он чуточку дунул, и все они вдруг зашатались, заспотыкались, размахивая руками и словно хватаясь за воздух. А потом побежали в разные стороны, крича от ужасной боли. Дунув, сатана сокрушил каждому из них по ребру. Мы спросили его, не переменил ли он тем линию их жизни. Конечно. Одни из них проживут теперь больше, другие меньше. Некоторые выгодуют от перемены, но большинство прогадают. Мы не решились спросить, не ждет ли кого-нибудь из них судьба Фишера. Лучше было не спрашивать. Ни я, ни Сепи не сомневались, что сатана хочет помочь нам, но нас все сильнее стали смущать его приговоры. До того мы хотели просить его познакомиться с нашей линией жизни и посмотреть, нельзя ли ее улучшить. Теперь мы отказались от этой мысли совсем и решили не говорить с ним на подобные темы. В день или два в деревне только и было толков, что об аресте фрау Брандт и о таинственной каре, постигшей ее мучителей. Зал суда ломился от публики. Исход дела был предрешен. Потому что фрау Брант повторила на суде все свои богохульные речи и отказалась взять их назад. Когда ей стали грозить смертной казнью, она сказала, что охотно умрет и предпочитает иметь дело с настоящими дьяволами в аду, чем с их жалкими подражателями в нашей деревне. Ее обвинили в том, что она сокрушила ребра своим преследователям при помощи чар и спросили, откуда знакома она с колдовством. Она отвечала с презрением. Неужели вы думаете, святоши, что вы были бы живы, если бы я обладала хоть какой-нибудь колдовской силой? Я убила бы вас на месте. Выносите свой приговор и оставьте меня в покое. Вы мне отвратительны. Суд вынес обвинительный приговор. Фрау Брандт отлучили от церкви, лишили блаженства и обрекли на адские муки. Потом на нее надели балахон из грубой холстины, передали светским властям и подмерный звон колокола повели на рыночную площадь. Мы видели, как ее приковали к столбу и как первый, неколебимый ветром сизый дымок, поднялся над ее головой. Гневное выражение на ее лице сменилось ласковым и умиротворенным. Она глядела собравшуюся толпу и негромко сказала «Когда-то давно-давно... Мы с вами были невинными крошками и играли все вместе. Во имя этих светлых воспоминаний я прощаю вас. Мы ушли с площади, чтобы не видеть, как сожгут фрау Брандт, но слышали ее крики, хоть и заткнули уши. Но вот крики стихли. Значит, она в раю, пусть отлученная. Мы были рады, что она умерла, и не жалели, что были причиной этого. Прошло несколько дней, и сатана появился снова» мы всегда ждали его с нетерпением, с ним жизнь была веселее. Он подошел к нам в лесу на месте нашей первой встречи. Жадные до развлечений, как все мальчишки, мы попросили его что-нибудь нам показать. «Что ж», — сказал он, — «я покажу вам историю людского рода. То, что вы называете ростом цивилизации. Хотите?» Мы ответили, что хотим.